Семнадцатая дикая кошка-рысь. А в этом лесу она чувствовала себя хозяйкой. На деревьях от толстенных нижних веток, где так удобно отдыхать, и до верхних, которые белку не удержат, она не имела себе равных. Немногих она боялась и внизу, на далекой влажной земле. Зато сама она наводила страх на весь лес. Зайцы и лис, едва заслышав ее запах, Стремглав срывались с места. косули и олени обходили десятой дорогой то дерево, на котором она отдыхала. Все знали беспощадность и умение внезапно, молниеносно впиваться в незащищенную шею. Даже лохматый медведь или громадный тур, что иногда заходили в эти места, и те, заслышав запах дикой кошки, нервно передергивали носом и осторожно оглядывались. Не боялся ее разве что дикий кабан, потому что его толстокожую шею не брали никакие когти. Зато над ним можно было вдоволь потешиться, схватить только что рожденного поросенка и прыгнуть с ним на дерево. И не было для него больше утихи, чем лакомиться сынком или дочкой випря и наблюдать, как тот в истошной ярости пинает клыками дерево, на котором она пирует. Единственное, кого остерегалась дикая кошка – этого двуногих существ, остерегалась и презирала, потому что те не умели толком не лазить по деревьям, не бегать по земле, да и шеи у них были такие нежные, незащищенные, что распороть их можно было одним когтем ее лапы. Зато у двуногих были очень ловкие передние конечности, они умели все, а особенности выпускать длинные жалкие жала, от которых не было никакого спасения». Единственное от тех, что эти существа имели плохое зрение, такое плохое, что не могли увидеть ее даже тогда, когда она лежала прижавшей ветке ветки за несколько прыжков от них. Поэтому она не привыкла убегать, когда кто-то из этих двуногих проходил неподалеку, разве что теснее прижималась к дереву и прищуривала глаза, чтобы в них не отразился солнечный луч. А еще она любила выбираться на опушку И подолгу наблюдать за жизнью двуногих. Особенно и нравилось следить за их малышами. Те, точь-в-точь, какие котята, не могли ни одной минуты побыть в спокойствии. Они бегали, прыгали, лазили по деревьям, прокались и вообще поднимали такую веселую возню, что порой ей самой хотелось прыгнуть с дерева и побегать среди них. Однако несколько дней тому такая беспечность и дорого обошлась, не своевременно мигнула на глазом или улеглась над достаточно освещенной месте. Однако один из двуногих, которые проезжали под ее деревом, остановился на ней взглядом, и тогда в ее руках оказалась гнутая ветка. Что-то свистнуло и ударило ветку перед ней, улетев в сторону и застряло за ухом. От неожиданной боли, которая пронзила все ее естество, она едва не упала на землю. Каким-то чудом удержалась и исчезла в гуще быстрее, нежели двуногий успел послать еще одно жало. Несколько этих дней она мучилась так, как не мучилась еще никогда. Урлящие ее загрыхка, боль доводила ее до сумасшествия, потому что ей нельзя было ни перележать, ни залезать языком. И с каждой минуты эта боль увеличивалась, увеличила и без того большую ненависть к двуногим, которые заставили ее чувствовать себя так плохо. Что она им сделала? У нее тогда и мысли не было нападать на кого из них. Особенно на этих беззащитных малышей, которые были еще слабее, чем визгливые дети дикого випря. Но отныне она не будет иметь жалости никому из этих двумногих, ни к старому, ни к малому. Внезапно до нее донесся отдаленный топот. Дикая кошка, рыс злорадно зашипела и, превозмогая боль, которая на каждом шагу била ей в теме, начала красться к дороге, которую проложили двуногие. Мономах любил быструю езду. Едва выбрались за Римов, он сжал ногами конские бока, и его белый жеребец сразу вырвался вперед. Голопом пролетел князь узкой лесной дорогой, первым промчался по мосткам через Портяную, затем через Ржавицу и исчез между присульских и камышей. и Мышей. Когда сопровождение опять его догнало, княжеский конь уже щипал траву, Сам князь стал на высоком, подточенном сулой холме. Порывистый ветер трепал его красную корзну, рошил, прихваченный первой сединой волосы. Однако князь не обращал на это внимания. Он следил за двумя конными фигурами, что медленно уменьшались в поле зрения, и думал о чем-то своем. Слева за камышей выглядывал поселок, который состоял из половецких юрт и глинобитных хат, которых так много на Переясловщине. «Как оживаетесь с горошинскими?» «Не поворачиваясь, спросил он Муронца с дедом Овсеем, когда те спешили, следом зашли на холм. «Не деретесь?» «Пока, бог милый, ответил дед всей «Потому что, ежель по совести княжи, мы хоть и не сводим глаз со степи, но эти горошинские знают, что там деется, куда более нашего». «Это почему же?» поинтересовался князь. «Они хоть и к нам все же, имеют родню чуть ли не в каждой орде, поэтому ездят друг дружке в гости и порой узнают такое, что нами не снилось». Молодцы! Как-то растерянно похвалил князь Горошниских, не, не отводя взгляда от Засульской дали. И как-то странно было видеть тоской и печаль, что на миг застыли его серых глазах. Мороть искоса поглядел на свою князя, сочувственно вздохнул, Похоже, из мысли князя не шла судьба его любимого сына Святослава. Несколько лет тому Владимир Мономах стал князем Переяславской земли, истрепанный непрестанными половецкими набегами. Сначала у него не было дружины, которая бы давала отпор нападающим, и князь был вынужден заключить с половцами соглашение о мире и дружбе. Половецкие ханы охотно на него согласились, тем более что нарушение соглашения ничем им не грозило. А вот Мономах по их требованию был вынужден отдать в залог своего первенца Святослава. Поэтому стоит ему, преследуя нападающих, вырваться вооруженно за Сулу, Княже Святослав мог сразу лишиться головы. И все же эта передышка много дала Переяславской земле. Половецкие набеги поредели, следовательно укрепились порубежные села и городища, и главное – Князь Владимир собрал сильную дружину, которая была способна выстоять против степи. Однако, перейдя за Сулу, чтобы должное наказать нарушителей, князь все еще не осмеливался. Родительская любовь пока что брала верх над княжеским долгом. За эти годы переяславские уведчики не раз и не два пытались выяснить, где находился княжеч Святослав. Было известно только, что он под самым пристальным присмотром. Более того, его постоянно перевозили с одного стойбища в другое, чтобы люди Мономаха не смогли отыскать его следов. Муравец переглянулся с дедом Алексеем, Тот кивнул головой, мол, пора. Муравец осторожно кашлянул. Княже, сказал он полголоса. «Тут такое дело. Нам, наконец, удалось узнать кое-что о княжиче Святославе». Мономах порывисто повернулся к нему. «И ты молчишь?» Почти воскликнул он, и невозможно было понять, чего больше было в его голосе, радости или страха. «Прости, княже, но перед тем, как посылать к тебе конца, мы должны были проверить эти новости. Но уж если ты сам приехал...» Муравиц помолчал. «Но лучше тебе об этом расскажет Попович, потому что это он приложил к этому руку». Муравиц кивнул головой, и на холм зашел Олежка, Мономах бросил на него нетерпеливый взгляд. «Но», — сказал он, — «так что же тебе известно княжиче княжече Светославе?» Олежка на мгновение склонил голову. «Мало что княже», — сказал он, — «разве только то, что ныне княжий Святослав находится в орде под сильной охраной нашего соседа хана Корныча. Как он?» — перебил Олежка Владимир. «Те, кто я видел, говорят, что князя молодецкий вид», и что он может разъезжать в Орде, где захочет. Но стоит ему хотя бы на миг посмотреть в нашу сторону, как в то же мгновение перед ним оказывается кто-либо из охраны. Понятно. Кивнул головой Мономах. «И как же тебе удалось узнать об этом?» «Очень просто, княже, улыбнулся Олежка. «У деда все есть горошине, старый товарищ горошка-печенек. А этого горошка родни чуть ли не в каждой Орде. Вот он мне и рассказал о княжичи Святославе». Олежка оглянулся вокруг, а тогда приблизился к Мономаху, почти в притыке, сказал, «А что, княже, если нам попробовать его похитить?» Князь Мономах распрямился, как от удара. На миг в направленном на Поповича взгляде мелькнула надежда. Однако князь сразу отрицающе покачал головой, «А ли это удастся?» — сказал он. «Сам же говоришь, что полоцца с него глаз не сводит. Едва стоит нам лишь выбраться за суло». как они мигом запрячивают его куда подальше, вплоть домой, или того хуже. «Да я, княже не о том!» Доверительно, как будто близкому приятелю зашептал Олежка в ухо князя. «Если ты не забыл, мы с княжичем как-то просили у тебя разрешения прогуляться к Суле. Ха, очутились возле Карла. Помню!» Ответил Манемах. «А вам от меня тогда так досталось, что вы несколько дней не могли сесть». «Было такое!» Радостно согласился Олежка. «Но я, княже о другом». Тогда нам на глаза попалась одна волшебное местечко. А что если княжеская охрана не слышала из того разговора ни слова, лишь видела, как распрямился князь, будто сбросил с себя тяжелую ножку, как он оживляется, как впервые за несколько лет в его глазах засветилась радость. Назад возвращались без спешки Мономах с муровцем въехали впереди и тихонько разговаривали. Сразу за ними покачивались седлах Деда Осея и Олежка Попович. Остальные дружинники, чтобы не мешать, отстали на десяток шагов. Иногда Мономах оглядывался, кивком головы подзывал Поповича или Деда Всея и о чем-то у них выспрашивал. Вскоре всадники поравнялись со строжевым дубом и въехали в лес. Постепенно дорога сузилась до размера тропки, и Муровец придержал своего гнидого, пропуская Мономаха вперед. И внезапно у листве что-то прошумело. Мономах молниеносно отклонился в сторону, и в то же мгновение на его головы мелькнула какая-то серая тень и упала на шею коня. Княжеский конь пронзительно заржал, отшатнулся, зацепился за корень и упал, дрыгая в воздухе ногами. Сиротень воплотилась в невиданных размеров дикую кошку-рысь. Она прыжком развернулась и кинулась на Мономаха, целясь его шею. Однако князь уже стоял на земле, и в его руках неизвестно каким чудом оказался длинный охотничий нож. За мгновение все было кончено. Дикая кошка, судорожно скребя землю огромными, как человеческая ладонь когтями, откатилась на бок и замерла. Мономах, будто и ничего не случилось, вытер нож и пучок травы. спрятал его в ножны и только потом глянул на зверя. «Странно», — сказал он, — «насколько я знаю, она не нападает на человека без причины». Впрочем, он носком сапога перевернул рысь на другую сторону, и все увидели торчащий за ухом наконечник стрелы с обломанным древком. «Теперь все понятно. Боль довела его до сумасшествия. тоже же это у вас так неумело стреляет?» — прокашлял самурец. А деда всей свирепо взглянул на Олежка, однако смолчал, лишь неслышно прошептал их что-то самими устами. К сожалению, всего этого Витька не видел, нет, а всей не взял его с собой к суле. Нечего тебя лишний раз мозолить князю глаза, потому что мало ли что. Поэтому Витька так и не понял, почему Попович вернулся в воронку, как воду опущенный. Однако вскоре он опять стал похож на того Олежка, к которому все привыкли. Разве на второй день предложил Витьке прогуляться в лес? Там он выбрал большую пушку и велел Витьке предупреждать, когда будет приближаться кто-либо из дружинников. И сам нарисовал на одной из дубовых веток хищную кошачью рожу и почти до вечера пускал в нее притупленные стрелы одну за одной. Олежка стрелял из-под руки, из разворота, из колена, и в прыжке, и на скаку. Остановился лишь тогда, когда стрелы семь раз подряд впились прям мёхонько в кошачьи На попадешься ты мне теперь!» – пригрозил он. Однако кому именно, он так и не сказал. Видимо, потому что принялся вытягивать стрелы из дерева. Но это было нелегко, даже если принимать во внимание, что стрелы были затуплены.